Глава двадцать первая. Геолокация Татьяны привела к кафе, которое славилось своей кухней, особенно десертами и кофе. Много слышала о нем. Я не стала входить без подруги, а осталось ждать ее на другой стороне улицы, разглядывая широкие овальные окна, заведения и необычные продолговатые лампы накаливания внутри, гроздьями свисающие с высокого потолка и льющие на зал теплый свет. Не особо хотелось идти в людное место – Но внутри не так уж и много народа, а встреча с Таней пойдёт мне на пользу. Новые эмоции, свежий взгляд на привычные вещи. Подпитаюсь серые клеточки. В кошельке остатки роскоши, однако так славно иногда посидеть в красивом месте, пообщаться с приятным человеком, можно и прижаться, сэкономить на другом. Я ведь только после развода могла позволить себе такой отдых. Узнала, что такое боулинг, пинбол, картинг, что в городе построили новый шикарный кинотеатр. Она жила как в чуме на краю света и искренне думала, что это нормальная семейная жизнь, просто у всех свои нюансы. Конечно, не часто позволяла такие развлечения, а мои франты, естественно, не светились на публике. Да и я не слишком хотела быть с ними на виду. Однако сегодня надо было избавиться от какого-то неприятного мутного осадка, которого ещё час назад не было, а анализировать, что откуда взялось, не хотелось. Надо же голове отдыхать от этого бесконечного процесса на работе. Шеллисто подъехала на седане цвета голубой металлик. Импортный автомобиль смотрелся очень солидно. Она выпрыгнула из салона на тротуаре и обняла меня так тепло и радостно, что осадочек начал растворяться. Чего тут стоишь? Уже бы столик заняла. Да там не так уж и много народу, улыбнулась я, вдыхая таинен парфюмы и предчувствие приятный дружеский вечер. Там даже в будни всё занято, беря подругу и переводя через дорогу, заметила подруга. Я ещё с утра столик забронировал на всякий случай. Вот везение то, похвалила я. Тут особая атмосфера, и я понимаю, что хоть и дорого, но готова заплатить, чтобы ощутить прелести обслуживания и вкусного кофе. Здесь сами делают обжарку, тихонько проговорила Таня, входя в зал. Да, внутри было чудесно, красиво, уютно и вкусно пахло. Высокие потолки добавляли простора мыслям. Это не какой-то мрачный цоколь. Но ничего удивительного в этом не было. Всегда приятно находиться в красивом месте. Наш столик для двоих оказался между колоннами у окна, как я люблю. Над столешницей из натурального дуба висела индивидуальная лампа накаливания в форме капли, а в центре стола стоял маленький аквариум с цветущими кактусами. Как только сели, я тут же ощутила нестерпимый голод. Взгляд сам начал выхватывать аппетитное содержимое тарелок гостей за соседними столиками. Я приказала себе не вертеть головой и намеренно попросила Татьяну поменяться местами, чтобы сидеть лицом к вечерней улице за окном, а не к залу. Девушка-метрдотель подала меню и покинула нас. Раскрыв папку, я заранее припасённым задумчивым любопытством просмотрела перечень блюд. Есть хотелось безумно на ценнику сались. Чашка кофе — 350 и пирожные от 700. На эту сумму можно питаться три дня, учитывая, что я не мясная душа. А на щедрость Татьяна не собиралась рассчитывать. «Я есть не хочу, но с удовольствием выпью кофе». Уже сделала выбор подруга и махнула официанту. «Совершенно согласна». Натурально поддержала я и равнодушно отложила меню. «Добрый вечер, дамы!» У нашего заведения сегодня день рождения, поэтому всем презенты от шеф-повара. Радостно повестила появившаяся девушка Диана. Мне большой бургер с креветками. Жадным басом чуть не пропел мой желудок, а вслух обрадовалась. Какая удача! Но в праздничное бесплатное меню входили и чашка капучино, и одно блюдо мини-пирожных ассорти на стол. То, что надо. Хлопнула в ладоши Таня и обратила всё внимание на меня. Слушай, как давно мы не виделись. Я очень рада, что вернулась. Как у тебя дела? Помню, ты писала, что отучилась заново. Ещё не открыла свою консультацию? Загрузка по полной, но нет, не открыла. Ты же знаешь, я всегда была далека от предпринимательства. Налоги, бухгалтерия, аренда, фух. Татьяна рассмеялась, дружески потрепав меня за пальцы. а потом взяла за запястье. Ну, расскажи, как ты, Илона, как твой бывший муж, догадалась я. Ну да, помню, как он ухаживал за тобой. Да что там, весь курс помнит, наверное. Не пытался вернуться. А кто его ждал? Вскинула бровь и улыбнулась. Был ём проросло, даже неинтересно рассказывать. Ну и не будем мы были, давай о настоящем, поёрзала на стульяна. Как живу, не особо хотелось признаваться. Мне не на кого жаловаться, хвалиться, только дочери, но ну и это, считая себе. А мы любим поговорить о себе. Но это буду делать только с Катериной, супервизором и психоаналитиком в одном лице во имя поддержания крепких дружеских уз Шельстовой. Пару слов не больше. Примечание от автора. Супервизор Квалифицированный специалист-консультант-психолог-наставник, помогающий коллегам анализировать качество методов консультирования, разбирать и устранять ошибки. «Самое замечательное состояние, в котором живу, это стабильность и у меня, и у Илоны. Все остальное ерунда, периодическая смена декораций. А вот ты сейчас мне и расскажешь о своих шикарных приключениях». С неподдельным любопытством передала эстафету подруге. Таня с удовольствием, и с присущей ей глубиной и вкусом, рассказала о своей жизни, путешествиях по Европе и работе. Давно не слышала ничего увлекательнее о личных открытиях и достижениях, профессиональных заметках и просто занимательных фактах о жизни за границей от женщины, которая не равнодушна. Приятно было впитывать здоровые, яркие эмоции. Я чувствовала себя информационным вампиром и наслаждалась этим. За вкусным кофе и потрясающими пирожными мы постепенно перешли к общим воспоминаниям об учёбе в университете, о бывших друзьях, с которыми уже не поддерживали связь. Я почувствовала ту же близость с ней, что и в студенчестве. Захотелось быть немного благодарнее за её искренность, откровенность. Приятно быть самим собой, не подбирать слов, не подстраиваться под настроение, когда тебя отвечают взаимностью, не содясь на конька решимую проблему. Зрелые и тёплые дружеские отношения, которых у меня уж давно не было. С Лесией Лара отношения совсем не поддерживаешь. вспомнила Татьяна, однокурсница, которые ходили за нами тени, но всё равно оставались сами по себе. Знаешь, я уже не общаюсь с нытиками и жалобщиками. От них легко заразиться унынием и энергию сосут, дай боже. А мне есть кому её отдавать. Раньше ты была терпеливее, без осуждения заметила подруга. Когда тебе после развода говорили: "Куда ж ты теперь одна с ребёнком? Нужно было терпеть, больше муж любить, чтобы не бросил". Жалели, осуждали, а кто-то подспудно завидовал. Мне очень-то хотелось продолжать такие отношения. Правду от меня, разумеется, никто не хотел слышать, потому что она слишком похожа на их собственную жизнь. А я не собиралась тыкать их носом в то, что они скрывали от самих себя, сохраняя иллюзии благополучия. Вот и ушла по-английски, ни перед кем не оправдываясь. Как-то так, Танечка. А кто остался? Тебе и поговорить не с кем? А психоаналитик на что? Усмехнулась я. Да нет, ты знаешь, так спокойней. Мне хватает приятельских отношений с коллегами. Теперь вот ты приехала. И от меня не отвернёшься. Это точно, угрожающе прищурившись, подтвердила шельство, а потом рассмеялась. Задружим, так задружим. Ох, Танечка, как я рада тебе. Пожала её пальцы обеими руками. Теперь будем с кем чаёвничить и сплетничать. И так мы хорошо сидели, а кофе и сладости действительно отменные, давно закончились, что я решила продлить удовольствие. Когда ещё такое благодушие нападёт и заказала нам ещё блюдо с пирожными. Ради такого не жалко. А тебе немного сладкого? Округлила глаза Татьяна, одним предложением выдав из зависти и комплексы по поводу веса. На шелестова не злобная, добрейшая душа была в универе. Жизнь заморская подкорректировала, добавила жёстких штрихов, но сердце желчью не наполнила. Ой, да что ты? Мне-ка химику запасаться и запасаться надо, и потом пара энергозатратных консультаций, и всё сойдёт, как с белых яблонь дым. К Tanya только добродушно рассмеялась и вздохнула. Хочешь? заговорил мой змей и подвинул тарелочку с асрти ближе к ней. М-м, нет, побеги гусь. Положив ладонь на живот, мотнула головой подруга. Молоток, подбодрила я. Раньше у тебя не хватало силы воли отказаться, поднаторела. Заметно. И мне нравится этот европейский флёр деловой леди в сочетании с женственностью и лёгкостью. Бессовестная лесть. Смотилась Таня, но расцвела в благодарной улыбке и поднялась. Я на минутку. А ты закажи мне ещё чашку кофе. Будет сделано. И пока шельство отошла, я заказала кофе, расплатилась по счёту и сделала фото мини-пирожных, аккуратно уложенных на красивом блюде. В сообщении Лонин подписала: "Сладкое чревоугодие с подругой. Завидую чёрной завистью". Пристала селфи дочь с множеством поцелуйчиков. Я омиротворённо улыбнулась и, положив телефон на стол, стала разглядывать улицу за окном. Народу в кафе прибавилось. Голосов с разных сторон доносилось много, хотя столики стояли на приличном расстоянии друг от друга. А в ожидании подруги было даже любопытно послушать, о чём говорят люди в таком месте. Ведь сюда не заходит всякий сброд, тот, что обычно заседает в пивных забегаловках. Где бы в России мы с супругом ни отдыхали, а в Репино всегда комфортнее. Уровень сервиса неустанно снижается, не Европа. И всё это вызывает мигрень. Своя прислуга уже научена всё делает вовремя и не мелькает перед глазами без нужды, произнесла дама в возрасте, явно чёпорная и крайне требовательная к мелочам. Мне очень нравится у вас под Петербургом. Всё говорю вашему сыну, что отдых в доме родителей самый благословенный. С очень хорошо скрытой лестью ответила молодая женщина. Почему бы вам вместе не приехать к нам в Репино? Польщённо поинтересовалась дама. «Боюсь огорчить вас, милые дамы, но у нас сейчас цейт нот». С деликатностью юриста заметил мужчина лет тридцати пяти. «Я могу запросто оставить дела и мотнуться с тобой». С энтузиазмом предложил еще один мужчина, судя по голосу, слегка выбивающийся из общей компании беспечностью и какой-то неотесанностью, и почему-то перед глазами сразу встал образ этакого медведя на роликах. «Ты у нас слишком занятой бизнесмен». Дипломатично отшили его, все стало ясно. Молодая добивается одного мужчины, но пока не везет. А второй, очевидно, близкий друг первого пытается навязаться ей в бойфренды. «Я всегда говорила сын, что тебе нужно учиться галантности у Мирона. Нельзя превращаться в просто людина». Не просто пожурила дама, очевидно, мать неотесанного, а была привычно недовольна манерами сына. Согласна, Мирон истинный джентльмен, только бы бороду сбрил. Тут лесть, смешанная с иронией, уже шла из глубины истосковавшегося сердца молодой женщины. А я почему-то поймала себя на ощущении, что её голос отдалённо знаком. Хочешь, я бороду, как у него, отращу и инвестором заделаюсь? хохотнул медведь. У тебя и сейчас подбородок в заварном креме, засмеялась молодая. Представляешь себя с бородой? Михаил, не разочаровывай свою мать, произнёс некто более зрелый, по всей вероятности, отец семейства. Вроде бы и с иронией, да с намёком не дурить. Я давно прошу тебя заняться серьёзным делом. Продать автопарк, присоединиться к инвестиционному бизнесу Мирона, может, и степенишься в конце концов. Скучно в офисе бумажки перебирать, а жених я завидный. Найдите ещё и пешника с месячным доходом в полмиллиона без учёта зарплаты и налогов, заметно похвастался Михаил, вовсе не задетый родительским напором, видно шкуру отрасстил. Затем дипломатичный юрист разбавил сгущающееся напряжение шуткой. Его поддержала молодая женщина, а потом за баром кто-то разбил стекло. Я со скукой улыбнулась своему отражению в окне. Голоса и тон беседы были настолько характерными, что даже не сомневалось в выводах о принадлежности сидящих к другому классу людей, с которым у меня ничего общего. Портреты вырисовывались почти мгновенно. Было бы удивительно заметить в их внешности нечто противоположное. На секунду появился азарт: снова ли всё совпало с чуйкой или ошиблась? Но тут же потух. Их стол стоял в паре метров, но я сидел за колонны, было бы дикостью выглядывать из нее, чтобы подтвердить пронизывающую уверенность в своих умозаключениях. «Жаль, что Юлия к нам не присоединилась. У меня к ней созрело деловое предложение», — произнесла зрелая дама. «Шоп-тур по Европе?» — хохотнул разухабистый Михаил. «Если что, транспортом обеспечен». «Мирон один уже попробовал». Миша, да автобусных туров по Европе тебе ещё расти и расти. Ухмыльнулась молодая женщина, и снова её голос показался подозрительно знакомым. Мирон, ты водил автобус? недоуменно спросила мать. Это был небольшой спор. Ясно услышал четвёртый мужской голос, густой, с хрипотцой. Ещё до того, как осознать происходящее, почувствовала, как по позвоночнику побежали мурашки. И, конечно, от вспыхнувшего любопытства не сдержалась и вынырнула из-за колона полголовы. Взгляд выхватил знакомый профиль тёмно-рыжего мужчины с бородой. Строгий серый пиджак, кипельно-белая рубашка, расстёгнуты на две пуговки вниз от воротничка, идеально начищенные, скорее всего, итальянские туфли. И позы с осанкой, те самые, которые раньше никак не соотносились с образом обычного водителя. Женщины и мужчины в возрасте, халённые и краничапёрные. Остальных не разглядела, но в целом уловила градус состоятельности этих господ. А жар от лица стёк по плечам, всё внутри опустилось. Нахлынула какая-то мимолётная слабость, что на секунду перестала чувствовать опору под собой. С трудом удерживая равновесие, я вернулась за столик и с гулом крови в ушах уставилась в окно. Надеюсь, это не ваши мальчишеские развлечения повлияли на срыв контракта по слиянию крупнейших промышленных заводов, продолжал отец. Евгений Викторович Мирон предложил самые выгодные условия инвестирования, но сыграл человеческий фактор. А все Заварские не имеют дел с проходимцами, прозвучало в ответ от дипломата, несомненно ублажавшего самолюбие старшего. Заварские Выхватил слух, и гул в ушах усилился. Накатило какое-то дикое разочарование. «Так вот почему ты совсем не похож на водителя, свинья?» «Попользовался, а потом прекратите мне названивать?» «Нашел дурочку с переулочка». Развлекся, богач хренов, а у самого ее кукла разодетая есть. В ладони резко заколола, кипя от возмущения. Метнула взгляд на руку и заметила, что скоро сверну голову чайной ложки. Отбросила её от себя и сжала пальцы в кулаки. Разгорячённый воздух проветривал лёгкие, что аж запекло за грудиной. Пора уходить. Ведь если заметят, не сдержусь. Лицо сохранить не получится, такой ему устрою. И пирожным в наглую морду мо Я нервно огляделась, выдохнула, понимая, что внутрь разрывает от злости, а сил сдержаться нет и не предвидится. Хоть бы Таня появилась. А что, если прошмыгнуть мимо по-тихому? О, видит, прикинуть, что не узнала, и бегом отсюда. Вон уже подкидывает от злости. Закрыв глаза, ощутила, что стул подо мной горит, как и пятки. Так, Настя успокоилась. Чего ты так разбушевалась? Да, тебе надули, но ты и сама прекрасно видела, что он не той масти. Всё в нём кричало об этом. Ты проигнорировала, а бояла его, сама поддалась обоянию. Борода, блин, почему злюсь? Не смогла распознать ложь? Хотя какая тут ложь? А лично мы и не говорили. Я ведь не врал, он просто не договаривал. В глаза спокойно смотрел. Водитель, блин, бесит. А может, это потому, что послал мне по телефону Ты же на это не поведёшься. За колонной послышался смех, от которого передёрнуло. Его смех густой, красивый, но теперь словно насмешка надо мной. Вернулась Татьяна. Увидев её лёгкую улыбку и желание продолжить уютный вечер в моей компании, я вдруг поняла, что вся эта минутная горячка очередной бред сознания, сдавшегося на милость темперамента. Ясное дело, холерик вышел из-под контроля. Наконец включился мозг и заработал мой счётчик. Я припала к чашке с кофе, чтобы взять паузу и привести мысли в порядок. «Выдохни, дорогая, гасим вспышку. Тебе это ни к чему». «Какие могут быть претензии? Я тобой воспользовалась, ты мной. И мы в расчёте. Сиди и ешь свои пирожные». И кисло уставилось на разноцветные кубики в креме. «Хм, сбежать? Не девочка, чтобы бегать». Я ничего дурного не сделала. Всего-то переспала с мужчиной. Фиф, э к невидаль. Это ему пусть будет стыдно. Не я притворялась водителем, а сейчас сижу в туфлях за 1000 баксов, а костюм ещё дороже, и рассуждаю о миллиардных сделках. Тем более, что мы становущей так хорошо сидим. Огонь погас, но теплящиеся искры досады и оселена поражённое самолюбие. Настроение заметно поубавилось. Чувствовала, что это будет пилить до тех пор, пока полностью не проработаю вопрос у себя в голове. «Ну не портень же встречу с Шелестовой!» «Значит, тебя зовут не Михаил, а Мирон, птица высокого полёта. Где уж я тут со своим пустым кошельком?» Расплатилась за пирожное, и ничего не осталось до зарплаты. «Хорошо, хоть проездной на транспорт оплачен. Но ничего». как-нибудь перебьюсь. Дома продукты есть. Ты чего такая задумчивая? спросила Татьяна, медленно вертя за край блюда с пирожными. Да пока тебя не было, услышала историю за соседним столиком. Всё как по нотам, классика жанра. Шуры-муры со одной крутит, а другая девушка на закуску. Знакомая история. погрустнели глаза Татьяны, но она быстро моргнула, будто сбрасывая пелену прошлого, и пригубила кофе. Надеюсь, с Берестовым у меня сожется что-то приятное. Сегодня созванивались и договорились на ужин в пятницу. "Как замечательно", выдала я пустую фразу и выдавила такую же дежурную улыбку, будто с клиентом работала. А у самой глаза на затылке выросли и уши, и словно локаторы. Сидела она осторожно и прислушивалась. Услышала, как отодвигает стул и замерла. Ужасно не хотелось, чтобы этот Михаил или как его там Мирон меня увидел. Противно стало от одной мысли, что посмотрит с насмешкой или вообще сделает вид, что не заметил. «А что ты делаешь на выходных?» – отвлекла Татьяна. «Пока еще не знаю. Есть предложение?» Шелестова начала что-то говорить, а мой взгляд переместился на телефон, звук у которого был выключен. Но на экране высветился входящий звонок. «Михаил». «Нет, ну ни ума, ни совести!» — вспыхнула я. «Ты о ком?» — смутилась Таня. «Так, о бродяге-водителе». Притворно равнодушно отмахнулась, понимая, что пока не выйду из кафе, не смогу усмирить злость. «Может, возьмешь трубку?» Я смотрела и смотрела на высвечивающийся номер, а потом повернулась и выглянула из-за колонны. Заварского не было на месте, а его компания продолжала беседу. Посмотрела в окно, у Корольца тоже не заметила. Вернулась к телефону, мысленно закатила глаза и нажала зелёную трубку. Ладно, удиви меня. Вера, добрый вечер, послышался густой, энергичный голос Заварского. Добрый вечер. Ну ты и гад. поморщилась и кивнула с каким-то нечленораздельным гу. Не знала, что ещё сделать, чтобы перед Таней не опозориться. Не успел записать твой номер, вспомнил, что я СМС присылала, и нашёл. Даже с какой-то натуральной неловкостью признался тот циник. Я всегда выполняю обещания должным образом, но столько навалилось. Слова-то какие для бедняги-говорителя. А то, что я тебе звонила 2 часа назад, ты не заметил? прошептала мысленно и поинтересовалась почти нехидно. Не Что, снова за рулём? Такая у меня работа, задумчиво произнёс он. И ведь по сути не врёт, рулит там своим бизнесом. Ну да до чего же хитрый народ. Эрап тебя слышать. Угу. Соскочился. Чуть тише, будто сокровино добавил он. Да не ужили, выдавила я взглядом, извиняясь перед начальственной. Правда? Заметно по голосу, что растерялся, не понимая ни дружественного тона. Актёриша. Я сделала глубокий вдох, вытянулась как струнка, сосредоточившись и сладко пролепетала: "Слушай, Мишенька, у нас был классный секс. Ну ты же понимаешь, что это было только забавное приключение". Ты водитель. Я коммерческий директор клиники. Мы на разных ступенях развития. Да, у тебя шикарная мускулатура и харизматичная мордашка, но дальше одного раза я не захожу. Ты же не сильно расстроишься. Вам мужчинам это знакомо, верно? И ведь почти не соврала и намеренно унизила, чтобы даже не вздумал ещё раз позвонить. Интересно. Чем я удостоился такого тона? Моментально охладил его голос. Не люблю навязчивых мужчин. И не называй вы мне Идавита, чеканила я. Первым трубку бросил он. От удовлетворения от того, что результат был достигнут с наивысшим баллом за игру на струнных, впрочем, как и всегда, прокатилась по телу горячей волной. Но спустя несколько секунд захлестнула неимоверная досада, и я стала заедать её одним пирожным за другим. Татьяна растеряна и немного сочувственно смотрела на меня и молча цыдила кофе. «Мы и правда из разных измерений. А жаль, такой потенциал. И не мне им владеть. А вот таким чистюлем». Наклонилась и мельком покосилась на спину дамы за столом Заварского, а потом и на ее сумочку на стуле. «Мне на такую зарплату не хватит». А если и хватит, то чтобы привести в соответствие весь свой внешний вид. Еще один кредит лет на десять. Я не в их формате и жить так никогда не буду. Просто не смогу. И ведь дело не в деньгах. Ну, оденет он меня, как Барби. А что я буду делать с его окружением? Бог мой, да мне еще школу благородных девиц надо заканчивать. А то ведь мамаша с папашей не признают. О-о-о. «А если они познакомятся с Элоной, девочка-то всех за поезд заткнет и церемониться не станет». Я даже усмехнулась, представив Элону этих господ, а потом и тихо рассмеялась, что расфантазировалась до того, что уже практически выдала себя замуж за Мирона Заварского. «Имя-то какое! Пфуф! С кем ты так жестко?» Пробился сквозь шумные мысли голос Шелестовый. «Разве?» — скинула брови я. А что, только мужчинам можно иметь женщин, а сами они неприкосновенны? Да ты круто изменилась, Настён. Всё ещё не доумивая, отставила свою чашку Таня и сложив ладони подставила их под подбородок. Не нравлюсь? В шутку обиженно нахмурилась. Не дури, ты единственный, кто всегда воспринимал людей адекватно. За это я тебя и люблю. Точно. Но ещё чуть-чуть, и мисс Адекватности потребуется помощь. Значит, будем активно дружить. Выжив из себя максимум удовольствия, заключила я. Однозначно. Пойдём-ка отсюда. Непринуждённо кивнула на выход, чувствуя, что за дверями этого заведения меня ждёт свобода от лишних мыслей и нервного ожидания. Пойдём, а то я точно закажу себе Наполеон. покачала головой Шелестова и положила в рот последний роммик пирожного с мятным листом. Только счёт оплачу. Всё оплачено, дорогая. Ну ты, метеор, следующие посиделки за мой счёт. Угрожающе ткнул меня пальцем Шелестова. Но я безвычайно рассмеялась и быстро поднялась, пока некий господин не появился в зале и не заметил меня. Пусть пободит моей шкурки, ведь его явно задели слова Веры. Такое мужчины не прощают. Я вышла из-за колонны следом за Татьяной и неожиданно наткнулась взглядом на высокого мужчину, тоже темно-рыжего, но слишком огромного и без бороды. «Брат», — промелькнула в мыслях. Он стоя поправлял ремень, туго затянутый на джинсах, и при повороте задел меня локтем. Я выронила сумку, и та упала прямо под стол заварских ногам, обутым в шикарной лодочке цвета слоновой кости. «Где-то я их уже видела». Мужчина смутился, охнул, неуклюже попятился, а потом с энтузиазмом ринулся исполнять свой джентльменский долг. «Простите, сейчас всё будет». Кряхтя залез под стол и достал сумку. «Миша, ты, как всегда, сногсшибателен», засмеялась та самая молодая женщина, оказавшаяся на талибоговой из профмаштока. Поднялась и взглянула на меня. «Это вы?» Пахло от неё всё так же божественно, и в полуоблегающем платье лазурного цвета выглядела она шикарно. Куда уж мне до неё в своём льняном платье, которое ношу день через день, и в балетках, которые вот-вот раскроют рот. Конечно, выглядела я по сравнению с ней просто нищенкой. Могла бы позволить себе одеваться лучше, но ведь пока приоритеты другие. Это я. Вынужденно дружелюбно улыбнулась ей и всем остальным за столом и отдельному мужчине, поднявшему мою сумку, а потом невольно оглянулась на коридор к туалетным комнатам. Скорей бы убраться. Бес дёрнул встать от этого увольнения. Кстати, мы сегодня подписали договор. Завтра курьер привезёт. Как назло, продолжила госпожа Богова. Какая замечательная новость. Что ж, добро пожаловать. улыбнулась я, обходя стол и беря от Атену под руку. Извините, нас уже ждут. Была рада встрече. «Взаимно!» — улыбнулась Наталья. Но я заметила, с каким снисхождением она окинула мою обувь. Хотелось ее придушить. Уже выйдя из кафе, спеша за Таней подумала. А что, нормальное желание, потому что она хочет залезть в постель к мужчине, которого хотела я. Правда, уже расхотела. Но ревность чувствую рационально. И я прекрасно это осознаю. Опустившись на переднее кресло машины Шелестова, я откинула голову на спинку и выдохнула. Спичка вспыхнула и потухла. Будем считать, что проблема отработала. Терпеть не могу такие ситуации. Всё, уснуть, забыть, проснуться. Ну что, домой? спросила Татьяна. Я взглянула на часы, почти 9. А давай покатаемся по ночному городу. Тогда на набережную. С удовольствием согласилась подруга.